Глава первая Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже не молодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели. Один из них был автором научно-фантастических романов по имени Килгар Траут. В дни встречи он был никому неизвестен и считал, что его жизнь кончена, но он ошибся. После этой встречи Он стал одним из самых любимых и уважаемых людей во всей истории человечества. Человек, с которым он встретился, был торговцем автомобилями. Он продавал автомобили фирмы «Понтиак». Звали его Двейн Гувер. Двейн Гувер стоял на пороге безумия. Слушайте. Траут и Гувер были гражданами Соединенных Штатов Америки. Страны, вкратце называвшейся просто Америкой. Вот какой у них был национальный гимн, сплошная белиберда, которую и они, и многие другие, по-видимому, принимали всерьез. О, скажи, видишь ты утру на заре то, что с гордостью видел на закате вчера ты, как в дыму и огне не сгорая горел, устремившийся в небо звездный флаг полосатый, как сквозь грохота так. Сквозь пожары и мрак нам победно сиял полосатый наш флаг. О, скажи, развивается ли звездное знамя над землей храбрецов, над свободой сынами? На свете существовало около квадриллиона разных национальностей, но только у той нации, которой принадлежали Килгур, Траут и Двейнгувер, Был вместо национального гимна такой вот бессмысленный набор слов, испещренный восклицательными знаками. А вот какой у них был национальный флаг древка, на нем полотнище, на полотнище, полосы, полосы, полосы, и вверху, в левом углу, в квадратике, звезды, звезды, звезды, звезды. И еще на всей планете, только у них. У их нации был закон, в котором говорилось «Флаг наш никогда ни перед кем и ни перед чем спускать не должно». Спуском и подъемом флага назывался дружественные обычай, когда в знак приветствия флаг опускали по флагштоку к земле, а потом снова поднимали вверх. Девиз родины Двейна Гувера и Килгратраута на языке, на котором уж никто на свете не разговаривал, На латыни означал «из множества единство. Неспускаемый флаг был красавец, да и гимн, и девиз никому бы не мешали, если бы не одно обстоятельство. Многих граждан этой страны до того обижали, презирали и надували, что им иногда казалось бы, что они живут вовсе не в той стране а, может быть, и не на той планете, и что произошла какая-то чудовищная ошибка. Может быть, им было бы легче, если бы хотя бы в их гимне или в их дивизии говорилось о справедливости, или братстве, или надежде на счастье, чтобы этими словами их радушно приветствовали, как полноправных членов общества, совладельцев его богатств. А когда они разглядывали свои сигнации, чтобы понять, что у них за страна, Они видели там среди всякой другой вычурной чепухи, изображение усеченной пирамиды, а над ней сияющие око вот такое, какое я нарисовал. Даже сам президент Соединенных Штатов не знал, что это значит. Выходило так, словно страна говорила своим гражданам В бессмыслице сила. Вся эта бессмыслица была невинным проявлением некой игривости ума отцов-пилигримов, основателей той нации, которой принадлежали Двейнгувер и Килгард Раут. Эти основатели были аристократы, и им хотелось похвастать своей никчемной образованностью, которая заключалась в заучивании всякой ахинеи из древней истории, и к тому же все они были еще рифмоплетами». Но среди этой галиматьи попадались идеи, очень вредные, потому что они прикрывали великие преступления, например, школьные учителя в Соединенных Штатах Америки постоянно писали на доске вот такую дату и заставляли детей вызубривать ее и повторять гордо и радостно «1492». Преподаватели говорили ребятам, что их континент был открыт именно в этот год. А на самом деле в этом самом 1492 году миллионы людей уже жили там полноценной творческой жизнью. Просто в этом году морские разбойники стали убивать, грабить и обманывать этих жителей. И вот еще какую вредную чушь учителя вбивали в голову ребятам. Будто чтобы эти пираты основали правительство, которое стало факелом свободы для всех людей на свете. И детям показывали статуи и картины этого воображаемого факела свободы. Факел был похож на фунтик с мороженым, из которого выбивал с пламя. Вот так он выглядел. На самом-то деле морские пираты, которые приняли самое непосредственное участие в создании нового государства, владели рабами. Они пользовались человеческими существами вместо машин и даже после того, как рабовладение уничтожили, потому что это все-таки было очень стыдно, те пираты и их потомки продолжали относиться к обыкновенным людям, как к машинам. Пираты были белые. Люди, жившие на том континенте, куда явились эти пираты, были краснокожие. Когда на этом континенте началось рабовладение, рабами были чернокожие. Все дело было в цвете кожи. Вот каким образом пиратам удавалось отбирать все, что им было угодно, у кого угодно. У них были самые лучшие корабли на свете, и они были злее всех. Еще у них был порох, Так называлась смесь серы, угля и селитры. Они подносили огонь к этому, казалось бы, безобидному порошку, и он бурно превращался в газ. Газ выталкивал снаряды из металлических трубок со страшной силой и чудовищной скоростью. Эти снаряды запросто врезались в живое мясо и кости, так что пираты могли разрушить проводку или вентиляцию или канализацию внутри любого человека, который им сопротивлялся, даже если он находился очень далеко. Но главным оружием пиратов была их способность ошеломлять людей. Поначалу никому и в голову не приходило, что они такие бессердечные и жадные, а уж потом становилось поздно. Когда встретились Двейнгувер и Килгар Траут, их страна была, пожалуй, одной из самых богатых и сильных стран на планете. Там было много пищи и полезных ископаемых, и машин, и она усмиряла другие страны, угрожая им, что обстреляет их гигантскими ракетами или забросает всякими штуками с самолетов. У многих стран ни шиша не было. А во многих и жить было невозможно. Там было слишком мало места и слишком много народу. Жители распродали все, что можно было продать, жрать им было нечего, и все равно люди там беспрестанно спаривались. Спаривание — это способ делать детей. Многие люди на этой подпорченной планете были коммунистами. У них была теория, по которой все, что еще осталось на земле, надо разделить более или менее поровну между всеми людьми, которые, кстати, никого не просили поселить их на этой планете. А тут еще каждую минуту рождались дети, сучили ножками, орали, требовали молока. Были даже такие страны, где люди буквально питались илом и сосали мокрую гальку, а неподалеку продолжали рождаться дети и так далее. Страна Килгора-Траута и двейна Гуйра, где всего было навалом, не признавала коммунизма. Там никак не соглашались, что те земляне, у которых всего много, должны делиться с другими, у которых ничего нет, если им этого не хочется, а большинству этого не хотелось, значит, они ни с кем и не делились. Считалось, что в Америке Каждый должен загробастать столько, сколько может, и не выпускать из рук. Некоторые американцы здорово сумели всего нахватать и не выпускать из рук. Они стали сказочно богатыми. Другие не могли накопить ни шиша. Двейн Гувер был сказочно богат, когда встретился с Килгром Траутом. Как-то утром Двейн проходил по улице... И один человек шепнул своему соседу именно эти слова «сказочно богат». А вот что было в те дни у Килгора Траута на нашей планете. Нишиша. Итак, Килгора Траут и Гувердвейн встретились в Мидленд-Сити, родном городе Двейна, во время фестиваля искусств осенью 1972 года. Как уже говорилось... Двейн Гувер торговал автомобилями марки Пантьяк и постепенно сходил с ума. Разумеется, первые признаки ненормальности Двейна Гувера были вызваны, главным образом, вредными веществами. Организм Двейна Гувера вырабатывал некоторые дурные вещества, нарушавшие работу его мозга. Но Двейну, как всякому начинающему сумасшедшему, при этом еще нужно было найти какие-то нехорошие идеи, чтобы его помешательство приобрело определенную форму и направление. Скверные вещества и скверные мысли были инь и ян безумия, а инь и ян — это китайские символы гармонии, вид у них такой, будто бы два головастика обнялись. В круге два головастика с глазами, похожими на дырки, у пуговицы. Так вот, вредные идеи Двейну Гуверу внушил Килгар Траут. Траут считал себя не только безобидным, но и невидимым. Мир так мало обращал на него внимание, что он считал себя уже покойником. Он надеялся, что он покойник. Но после встречи с Двейном... Он понял, что способен внушить своему ближнему идеи, которые превратят его в чудовище. Вот суть Самые вредной идеи, которую Траут внушил Двейну Гуверу. Все на свете роботы. Все до единого, за исключением Двейна Гувера. Из всех живых существ в мире один только Двейн Гувер мог думать и чувствовать. И волноваться, и строить планы, и так далее, никто, кроме него, не ведал, что такое боль. Ни у кого не было свободного выбора, все остальные были полностью автоматизированными машинами и служили для того, чтобы стимулировать Двейна гувер Сам Двейн Гувер был новым видом живого существа, подопытным экземпляром которого создатель Вселенной подвергал испытанию. Во всем мире только один Двейн обладал свободной волей. Траут и не ожидал, что ему кто-нибудь поверит. Он изложил все эти вредные идеи в научно-фантастическом романе. Оттуда их и вычитал Двейн Гувер. Траут слыхом не слыхал о Двейн Гувере, когда сочинял этот роман. Роман был предназначен для любого, кто его случайно откроет. Там просто-напросто говорилось первому встречному, «Эй, знаешь что? Ты единственное существо со свободной волей. Как тебе это нравится?» и так далее. Это было всего лишь выдумкой, это была игра ума, но двейну эта идея отравила мозги. Трауд перепугался, когда понял, что даже он мог принести в мир зло в виде вредных идей, И после того, как Двейна в смирительной рубашке отвезли в сумасшедший дом, Траут фанатически уверовал в значение идей, и как причины болезни, и как средства излечения. Но никто не хотел его слушать. Он был неопрятный старик, и как глаз вопиющего в пустыне его голос взывал из-за кустов и деревьев, и идеи или отсутствие идей могут вызвать заболевания. и Килгард Раут стал первооткрывателем в области душевного здоровья. Он проповедовал свои идеи под видом научно-фантастических романов. Умер он в 1981 году, почти через 20 лет после того, как по его вине так серьезно заболел Двейн Гувер. Тогда Траут уже получил всеобщее признание, как великий писатель и ученый. Американская Академия Наук и Искусств поставила памятник над его прахом. На лицевой стороне была выисчена надпись, цитата из его последнего 209-го романа, который остался недописанным из-за его кончины. Килгар Траут, 1907 1981 «Если твои идеи гуманны, значит, ты здоров».